Глава 11. В коридоре мы встречаем Афинского. Тася, мой босс обеспокоенно переводит взгляд с меня на Демида и обратно. Оставим у нас до выяснения обстоятельств. Басит за меня, Демид. Если хотите, можете пройти с нами. Поможете девушке устроиться на новом месте. С вами ей будет не так одиноко". Мне хочется его ущипнуть за свинские подколки, но я сдерживаюсь. Бокс находится в самом конце коридора на втором этаже отделения общей хирургии. Дам, может мне лучше вернуться на работу? Малящу посматриваю на бывшего свояка я. Как Андрей Юрьевич без меня справится? Я же его секретарь. Нет. Качает головой он и нажимает на кнопку вызова грузового лифта. Не волнуйся, Стася, я сам смогу сделать тебе кофе, подбадривает меня Афинский. В считанные мгновения лифт поднимает нас на второй этаж. Приехали, выгружайся. Притормаживает возле крайнего бокс мой бывший свояк. Постельное белье сейчас принесут. Завтра утром в обход загляну, если все будет нормально выпишем. Или сейчас позвоню. Он распахивает мне дверь бокс и гордо удаляется в полупустой коридор. Я робко подхожу к кровати, на которую брошен видавший виды матрас. Ира, это твоя сестра, которой срочно требуется новый спутник жизни, насмешливо интересуется Афинский, типа того, а Демит её бывший муж. Пытаюсь улыбаться я. Подхожу к окну и выглядываю в больничный двор. Из окна видно кусок облупившейся стены соседнего здания и часть парковки. Нет ничего тоскливее, чем оказаться в больнице в разгар весны. Интересно, как Демит может проводить здесь все свободное время? Я бы умерла от депрессии. Тоска. Поворачиваясь к Афинскому, жалобно улыбаюсь я. Мне уже хочется обратно на работу. Нет, лучше оставаться до завтра здесь. Устраиваясь рядом со мной, шутит мой босс. А что там с аварийным комиссаром? Твоя страховка сможет покрыть только половину ущерба, остальное придется выплачивать. Даже представить не могу, во сколько все это обойдется. Страховой агент уже работает, думаю, через пару часов все станет ясно. Нет, все же я сильно ударилась, в голове неприятно шумит. Андрей Юрьевич, а мой телефон, вы его не видели в машине? Нет, к сожалению, не видел. Разве его нет в сумке? Нет, наверное, где-то выпал. У Афинского разрывается сотовый. Он нажимает отбой и прячет его во внутренний карман светло-коричневого пиджака из плотной ткани. Тася, для тебя я, Андрей. Договорились? Да, неловко улыбаюсь я. Насчет твоего жениха. Я совершила ошибку, самую большую ошибку в своей жизни, шепчу я. Офинский берет меня за руки. Послушай меня внимательно. Феликс опасный человек, но пока ты здесь тебе ничего не угрожает. Без выписки тебя не выпустят. Телефона у тебя нет, а значит, он не может с тобой связаться. Он ведь не совсем нормальный, да? Можно и так сказать. Прочнейт босс. У меня на языке крутится вопрос про Дину, но сотовый моего босса трезвонит снова и снова. Он озабоченно смотрит на экран. Мне надо быть в другом месте, Тася. Да, босс, киваю я. Лучше, Андрей. Я смущенно улыбаюсь. Я приеду ближе к вечеру, как только разгребу дела в Южном векторе. Я буду ждать. И не вздумай сбегать из больницы до моего возвращения. Ни за что на свете. Афинский касается пальцами моей щеки. Я прикрываю глаза от удовольствия, сжимая его тёплую ладонь своей рукой, но его разрывается от звонка снова и снова. Прости, меня ждут дела, вздыхает он. Мой босс исчезает за дверью. Я устало опускаюсь на скрипучую кровать, в голове каша. Безумное счастье от того, что Афинский только что пообещал приехать ко мне вечером, захлёстывает с головой. Я не знаю, как буду выкручиваться с аварией, но обязательно что-нибудь придумаю. Что ж, возьму кредит. В любом случае свадебное платье покупать не придется, а значит я не совсем разорюсь, если возьму в долг у банка. мелькает мысли в моей травмированной ударом голове. А Феликсу скажу, что все кончено при первой же встрече. Медсестра приносит комплект постельного белья, который пахнет хлоркой. Большую плитку молочного шоколада с миндалём и пачку апельсинового сока Молодой человек просил передать вам угощение. А я помогу постелить. С вашей травмой лучше много не двигаться. Услужливо принимается за работу она. Видимо, Демид уже успел рассказать своим подопечным, что в бокс привезли его родственницу с разбитой головой. Спасибо. Забирая с тумбочкой шоколад, смущенно киваю я. Афинский не забыл, какой шоколад мне нравится, и от этого на сердце становится тепло. Когда медсестра уходит, я решаю умыться. Все же хорошо, что душ и туалет находятся в палате. Глава начинает болеть, и мне уже не хочется бродить по коридорам. После ванны я укладываюсь в постель, распечатываю шоколадку и от нечего делать, пялюсь в больничный потолок. А некоторое время мне даже удается вдремать. Я просыпаюсь от того, что в палату шумно вваливаются мама Ира. "Тася, ты живая?" бросается ко мне мама. "Как это случилось?" Неудачно выскочила на встречную полосу. Муршусь я. протираю глаза и сажусь на постели. Молодец, каскадер!» Хмык и тыры садится рядом. Сколько денег мы теперь всем должны? «Еще точно не знаю, но не волнуйся, я возьму кредит. В конце концов, у меня пока есть работа. Накануне свадьбы нам меньше всего нужны новые долги. Огарчён разводит руками. Мама, почему бы не позвонить Феликсу? Он такой душка, сразу же решит все твои проблемы. Послушайте, Поворачиваюсь к родственницам я. Только не осуждайте меня. Я не пойду замуж за Феликса. Я его не люблю. Тась, ты чего, а? Чуть не плачет мама. Головой так сильно ударилась, что сознание перевернулось. Мам, поверь, я не буду счастлива, если стану женой Феликса. Поэтому ни в коем случае не звоните ему, хорошо? Как же ты ему скажешь? После того, как мы вчера обсуждали твое платье. Просто скажу и все». Ой, горе-то какое! Машину разбила, замуж не пойдешь!» Закрывая лицо руками, всхлипывает мама. «Отставить причитание!» Фырка и тыра. Тась, а ты Дема видела? Видела? И как он? «Все такой же неухоженный, помятый, ему жена нужна. Посматриваю на сестру я. Ну да, как же? Небось кто-нибудь из молоденьких медсестричек его уже пригрел. Что я не знаю, что ли, чем они все тут в свободное время занимаются? Это если свободное время есть. А у Демида, насколько я знаю, его всегда в обрез. Это ты так думаешь? Он сказал, что бывших родных не бывает. Наверное, так и не встретил новую возлюбленную, раз обо мне печется. Выжимая плечами я, иромрачинет. Я мысленно злорадствую, так ей и надо. В их случае я полностью на стороне Демида. Тася, я привезла тебе обед. Гречку и тушеное мясо. И я не уйду отсюда, пока ты не съешь все до единой крошки. Осуждающе смотрят на меня мама. Потом достает из сумки контейнер с едой и вилку. Давай, ешь. Ага, ешь. А мы посмотрим. Согласно кивает сестра. Я вздыхаю и беру из привезенный обед. Не отстану же, пока не съем. А воды вы не додумались купить? Яблочный сок? Лезет в сумку мама. Спасибо, у меня есть апельсиновый. Я принесу воды. На первом этаже есть аптека. Подкатывает глаза Ира. Я захватила твой домашний халат и белье». «Достает пакет из сумки мама. «Еще полотенце, зубную щетку, мыло и пасту. А косметичку взяла? Умоляюще смотрю на маму я. Косметичка мне нужна больше, чем воздух, ведь к вечеру сюда приедет Афинский. Конечно, взяла. взяла». ярко-оранжевую косметичку со всеми принадлежностями она. Ты мой спаситель. Прижимая к груди милую сердцу вещицу я. И возвращается из аптеки с бутылкой воды. Ладно, раз тебе больше ничего не нужно, мне надо возвращаться на работу. Вздыхает она. Мам, давай я подброшу тебя до дома. Хорошо, что у нас осталась хоть одна машина. И не говори, ухмыляюсь я. У Иры белая Веста, за которую она уже третий год не может выплатить автокредит. Я снова остаюсь в гордом одиночестве. Ну хоть можно переодеться в длинный пушистый халат и комнатные тапочки намного удобнее, чем пытаться спать в маленьком черном платье. Я тащу косметичку и халат в ванную комнату. Там есть осколок небольшого зеркала, и мне будет можно заново нанести макияж. К возвращению Андрея я должна выглядеть на все сто. Я смотрю на свою припухшую переносицу и накладываю на нее толстый слой тонального крема. Я крашусь так старательно впервые в жизни. Мне просто необходимо быть красивой для Андрея, потому что Андрей так сильно запал в мое сердце то чувство не смогла приглушить даже полученная утром травма. Возле зеркала я провожу почти 40 минут, но результат превосходит все мои ожидания. Я как будто сошла с картинки модного журнала. Улыбаюсь и открываю дверь в и врезаюсь в чей-то крепкий торс. Сердце радостно подскакивает, но через мгновение обрывается и летит куда-то вниз. Улыбка сходит с моего лица. В костюме цвета марсала передо мной стоит Феликс.